Снова смерть. Как она это перенесет? Вспомнит первую смерть. И весь этот сон на его. И это внезапное исчезновение. Господи, я должен найти Тома ради Н. Бедняжка Н. Она ждет его на пристани.